«Ты жалеешь, что мы уезжаем?» Джоанна покачала головой. «Нет», — ответила она. «Только я ведь всегда жила здесь, в лесах. Они для меня родной дом». Мыс с белой песчаной косой, похожий на вытянутый палец, остался позади. Казан стоял, не спуская с него глаз. Человек окликнул его, а Джоанна подняла голову.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 Лодка постепенно исчезала за первой излученной, еще мгновение, и она скрылась из глаз. Серая волчица победила. Глава десятая. Лесной пожар. После схватки с огромной дымчатой рысью на скале солнца Казан все реже и все более смутно вспоминал о прежних днях, когда был ездовой собакой.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 Лисы метались в поисках дерева или поваленного ствола, по которым можно было бы перебраться через поток. Рысь рычала, повернувшись в сторону огня. А собратья серой волчицы, волки, решались ступать не глубже, чем она сама. Тяжело дыша, задыхаясь от жара и дыма, казан подошел к серой волчице. Для них оставалось одно последнее убежище — песчаная отмель —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 Она остановилась и, дрожа из куля, следила, как он продвигается вперед. Едва касаясь земли, навострив уши, казан шел на рысь спокойно, как будто вовсе не угрожающе. Смертоносное наступление закаленной в боях собаки, хорошо овладевшей искусством, убивать. Человек из цивилизованного мира решил бы даже, что казан приближался к рысе с дружескими намерениями. но рысь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 и бросилась навстречу дыму. Казан не стал преследовать ее. Серая волчица подошла к нему и начала лизать ему шею, где темно-бурая его шкура окрасилась свежей кровью. Куница лежала как мертвая, только поглядывала на всех своими злыми черными глазками. Дикобразы продолжали болтать что-то, словно прося пощады. Затем... Густая черная удушливая завеса дыма низко опустилась над отмелью и пахнула жаром, как из паровозной топки. На самом краю отмели казаны серая волчица легли на песок, свернувшись клубочками и спрятав головы под своими телами. Огонь был теперь совсем близко. Он ревел, как огромный водопад, а иногда раздавался оглушительный треск падающих деревьев. Воздух был наполнен искрами и пеплом. Несколько раз казан поднимал голову и огрызался на горящие угольки, которые падали на него и жгли его тело. На самом берегу реки были густые заросли зеленого кустарника. Добравшись сюда, пламя несколько утихло и жар спал. Но все же прошло еще много времени, прежде чем казан и серая волчица смогли высунуть морды.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 в зеленую страну, не тронутую огнем. Еще целые сутки они шли на запад, пока не вступили в поросшую лесом болотистую низину. А пока казан и серая волчица шли на запад, от Гудзонова залива на восток держал путь худощавый темнолицый француз по имени Анри Лоти, самый знаменитый во всем крае охотник на рысей. Он искал нужные ему следы,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 Медленно продвигался то на лодке, то пешком молодой зоолог из университета, собирающий материал для своей книги, которая называлась «Разум диких животных». Звали молодого человека Пол Уэйман. Он договорился, что проведет часть зимы с Анри Лоти и вез с собой кипы бумаги, фотоаппарат и фотографию девушки. Единственным его оружием был пирочинный нож. казан и серая волчица устроили свое жилище на густо заросшем болоте в пяти шести милях от хижины которую построил себе анри лоти глава одиннадцатая. всегда вдвоем стоял уже январь когда проводник из форта привел поля уэймана в хижину лоти полю было года тридцать два тридцать три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 а они мне перепортили семь. История эта заинтересовала Уэймана. Он принадлежал к тем исследователям, которые полагали, что самонадеянный эгоизм закрывает человеку глаза на многие поразительные явления природы. Уэйман бросил вызов всем, кто считает, что человек – единственное живое существо, способное мыслить, и что здравый смысл и ум, проявляемый любым другим существом, всего-навсего инстинкт. Свои мысли Уэймэн сумел обосновать с такой последовательностью, что снискал себе известность в ученых кругах по всей стране. Прискорбная для Анри история с рысями показалась полю весьма значительной, и они до полуночи вели беседу о загадочном поведении этой странной пары волков. «Один волк побольше, другой поменьше», — рассказывал Анри.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 Я тогда за этими дьяволами целую милю шел по их кровавым следам. В последующие две недели Уэйман собрал немало материалов для своей книги. Не проходило дня, чтобы возле того или другого капкана они не находили следов двух волков. Как и говорил Анри, следы действительно всегда были двойные. Эти волки никогда не ходили по одному. На третий день...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 К примеру, огромные прерии на западе. Там все еще встречаются следы бизонов, а ведь повсюду кругом растут города. Ты слыхал когда-нибудь про Норт Бетлфорд? Это где-то возле Монреаля или Квебека? – спросил Анри. Уэйман улыбнулся и вытащил из кармана фотографию портрет девушки. Нет, Норт беттлфорд далеко на западе, в соскачивании. Семь лет назад. Я бывало ездил туда каждый год поохотиться на тетеревов, койотов и лосей. Там тогда и в помине не было никакого Норд-Беттлфорда, и на сотни миль кругом тянулись великолепные прерии. На реке Соскачеван, где теперь находится Норд-Беттлфорд, раньше стояла одна единственная хижина, где я и останавливался, когда приезжал охотиться. В хижине этой вместе с родителями жила двенадцатилетняя девочка.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 Но не в этом дело. Главное, что этой весной Элина выйдет за меня замуж. Ради нее я перестал убивать зверей. Ей было 16 лет, когда я в последний раз выстрелил в живое существо. Это была волчица, и у нее был детеныш. Элина взяла этого волчонка себе. Он и сейчас у нее, совсем ручной. Вот потому-то я люблю волков больше всех других диких зверей.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 Чутки нюх серой волчицы уловил в воздухе что-то подозрительное и внушающее опасение. Она сообщила об этом Казану, слегка толкнула его плечом, и они побежали прочь, стараясь, чтобы капканы Анри оставались у них с подветренной стороны. В течение двух дней и трех холодных звездных ночей возле лесного завала все было тихо. Анри понимал, в чем дело.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 — Смотри! Неужели... — Первый — это дикий пес. Он перебежал к волкам, — проговорил Анри. — А другой — настоящий волк. — И к тому же слепой, — еле смог проговорить Уэйман. «Уи, — Уи, поддакнула Анри, от изумления переходя на свой родной язык. Он был снова поднял ружье, но Уэйман решительно положил руку на ствол.